глава 34. Мы вернулись вовремя. Рэм с остальными военачальниками уже держали военный совет. Новости были неутешительные. Войско ночью рожденных у границ леса представляло собой внушительную силу. Я понятия не имела, как можно пробить в ней брешь. Впрочем, в этом я была не одинока. Кажется, сейчас все пребывали в растерянности. Рихт дожидался последних донесений и не спешила давать приказ о подготовке к бою. Все, находящиеся здесь, нервничали и без конца повторяли одно и то же, выворачивая на разные лады. Пробыв в ш т а б к в а р т и р е пару часов, я почувствовала, что меня неудержимо клонит в сон. Глаза с л и п а л и с ь тело т я ж е л и л о и мне все труднее было держать веки поднятыми. Не помогал даже магический тоник, который принес с собой Арчи. «Тебе нужен полноценный отдых, дорогая». Голосом нетерпящим возражений заявил мой будущий муж. Забираю попугая новую порцию волшебного зелья. «Иди отдыхай. Раньше ночи вряд ли что-нибудь решится». Успокаивающе добавил он. «Я не стала спорить. Теперь нужно было удвоить осторожность. Не ради себя, а ради будущего ребенка. Почему-то в то, что я беременна и мне предстоит в скором времени родить, поверилось с первого слова. Будто сама эта мысль, раз возникнув, укоренилась в сознании, превратившись в непреложную истину. С трудом волоча ноги, я вышла наружу. Прохладный воздух освежил, но лишь слегка. Тело по-прежнему тяжелело от усталости. Снаружи раскинулся целый лагерь серых палаток рядовых бойцов. Среди них выделялись несколько светло-голубых чуть большего размера для командиров. Наша с рихтом находилась совсем неподалеку. Но прежде чем направиться туда, я поинтересовалась у Арчи. Не знаешь, где Мельдияр? Его не было на совете. «Он с харосами-шаманами. У них свое собрание», — буркнул попугай. «Хотя, кажется, они недавно закончили. Слетать посмотреть». Неожиданно проявил он несвойственное его ленивой натуре рвение. «Давай». Охотно согласилась я, не дав ему передумать. «Пусть зайдет ко мне, как сможет». Попугай, поняв, что попался на своем благодушии, недовольно насупился. Но отступать было поздно. «Иди уже к себе!» Неожиданно поторопил меня фамильяр. «Там тебе кое-кто дожидается!» «Кто же?» Почти равнодушно спросила я, хотя в сонной душе всколыхнулось любопытство. Однако вредная птица лишь крылом махнула и растворилась в воздухе. Борясь с усталостью и сгорая от нетерпения, я добрела до своего шатра и, откинув п о л о г Ахнул от удивления. Внутри всё было украшено разноцветными шарами и флажками. Под потолком порхали яркие пятнистые бабочки, а тёплый пол мерцал, словно внезапно оказавшееся под ногами звёздное небо. «Тебе нравится, Мираль?» Из угла раздался звонкий детский голос, и навстречу мне выбежал Лейн. А следом за ним вылетело нечто эфемерное розового цвета, напоминавшее одновременно сахарную вату и облачко. «Ты настоящий волшебник!» — восхищенно воскликнула я, в порыве чувств опускаясь на колени и раскрывая объятия. Маленькие ручки обвели мою шею, легкое дыхание коснулось щеки. Я совершенно искренне была рада его видеть, и ощущение теплого детского тела в руках будило доселе дремавший во мне материнский инстинкт. Я даже не смогла отпустить мальчика, он вывернулся из моих объятий сам. развернулся, зачерпнул ладошкой розовую массу и сформировал из нее большой рожок. «Попробуй!» – воскликнул он звонко, протягивая мне свое творение и пузырясь от гордости. «Это мой собственный рецепт!» Я охотно отщипнула небольшую часть, положила в рот и широко улыбнулась. ь м м просто восхитительно!» И ведь даже не соврала. Вкус отдаленно напоминал взбитые сливки, но б ы л гораздо нежнее. Мальчик восторженно выпятил грудь. «Все мы любим похвалу. У меня еще мало практики», — с д е л а н н ы й скромностью посетовал он, впрочем, улыбаясь при этом до ушей. «А еще отец говорит, что на запах сладкого слетаются ядовитые магические осы, но я их ни разу не видел». «Так вот, чем тут пугают детей. Надо взять на заметку. Хорошо, что не слипнувшийся попой». Подавив смешок, я положила в рот новую порцию сливок. а на плечо Лейна приземлился непонятно откуда взявшийся Арчи. «Ты забыл про цветы!» — гаркнул попугай, раскатисто растягивая букву «Р». «У нас их всегда дарят будущим мамам!» Я охнула и шикнула на фамильяра. В первое мгновение мне стало страшно, как мальчик отреагирует. Ведь дети так ранимы, а я ему еще совсем чужая. Понравится ли ему, что у его папы появится второй такой же мальчик? Впрочем, вероятно, страхи мои были напрасны. Мальчик продолжал улыбаться и, кажется, даже ничуть не удивился. Все стало понятно. Болтливый попугай и язык без костей. Он уже все растрепал. Досада смешалась в моей душе с облегчением. Все-таки я была рада, что мальчик не воспринял это известие в штыки. Похоже, даже сюрприз этот был подготовлен в честь предстоящего знаменательного события. Будто услышав мои слова, Лейн хлопнул в ладоши. Из потолка посыпались нежно-голубые лепестки, пахнущие диким медом. «Ах да, совсем забыл. А цвет правильный?» Неожиданно спросил он у попугая. «Голубой, все верно!» Заверил его, выдавая себя с головой. ее недоуменно вскинула брови. «Про что это вы говорите?» «У тебя же родится мальчик». заявил л и н с видом всезнайки, и прежде чем я успела в ы м о л в и т ь хоть слово, спросил с надеждой, вглядываясь в мое лицо. «Ты ведь п о д е ш ь моей мамой?» Мое сердце сжалось, душу свело от сладкой боли, губы, пальцы, веки охватила мелкая невыносимая дрожь. Мне стало страшно, радостно и горько. Но только в первое мгновение, а потом накатило счастье и слезы. Не в силах что-то сказать, я притянула его к себе, прижалась щекой к мягким детским волосам и только потом неожиданно для самой себя смогла прошептать. «Конечно, буду!» И даже после рождения моего брата. И даже раньше, прямо с сегодняшнего дня, с этого момента. Никто никогда не дарил мне столько радости, и таких чудес в жизни я не видела. На такое способен только ты, мой хороший. Мой маленький, мой настоящий сынок. Я заикалась и смеялась, обнимая ребенка. «У тебя очень доброе сердце, Лейн. Оно не отвечает на зло злом. Из тебя получится настоящий светлый маг». Мальчик прижался к моей груди. «Как дядя Мариус?» «Даже лучше, правда, Арчи?» Попугай, флегматично равнодушный к нашим сантиментам, уселся на краешек уставленного фруктами столика, алчно приглядываясь к аппетитному румяному плоду. Я не пророк, но м а л о й и правда подает большие надежды. Главное – нести ответственность за свои поступки. Магия изменяет мир. Из-за одной маленькой шалости могут быть большие неприятности. Ох, чувствую, сейчас его понесет ф и л о с о ф с к и е дебри. Ну ты загнул. Говори понятным человеческим языком, глупый птиц. Я на то й фамильяр, чтобы говорить загадками. Насупился Арчи. И безостенчиво вытряхнул крылом из вазы облюбованный фрукт. «Нет, вы только посмотрите на эту общипанную курицу. Еще и с п о р и т Дело навспыхнуло я. «Сейчас даже сварливый попугай не мог вызвать во мне настоящего раздражения». «Можно подумать, ты уже королева. Не задирай нос, Мираль!» Лейн вовсю хохотал и прыгал от восторга, слушая нашу с попугаем перепалку, когда в шатер вошел рихт. «Что за безумное веселье!» Похоже, я вовремя заглянул. «Отец!» — кинулся к нему мальчик. «Раздевайся скорее! У нас сегодня праздник!» «По какому поводу?» «Мираль согласилась стать моей мамой!» «Вот как! Почему я узнаю об этом последнем?» «Значит, тебе сделали предложение в мое отсутствие, дорогая!» Подняв бровь, продолжал шутить рихт, но снимать плащ не торопился. «Какие новости принесла разведка?» Тихо спросила я, подходя к мужчине. «Все решится сегодня ночью», — прошептал он, целуя меня в висок, и уже громко произнес. «Мне нужно возвращаться, но вас лично прошу проследить за тем, чтобы Мираль вовремя легла спать. Мы же все хотим, чтобы будущий маг родился здоровым и сильным». Его голос звучал бодро, почти весело. «Я же знала, что эта ночь будет тяжелой». Какой бы решение не принял Рихт, от него зависело будущее северных земель, а может, и всей р а н е и Этой ночью сон мой был тревожным. Я лежала на мокрой простыне, вся в холодном липком поту. Вокруг торчали обгоревшие стволы вечно зеленых исполинов. Стоял отвратительный запах горелого мяса, и всюду лежали трупы. Много трупов, людей и животных. Увидев меня живой, полчища изувеченных обитателей леса ринулась в мою сторону, кто ползком, кто на обожженных конечностях. г о н и м ы е отчаянием и страхом, несчастные создания подступали все ближе, склонялись надо мной, толкали и тянули куда-то во тьму. Я сопротивлялась, как могла, пока не услышала чей-то голос, зовущий издалека. — Мираль, ты должна спасти их, пока еще не поздно. Слова падали в мое сознание, как тяжелые капли в пустой сосуд с гулким плюх. Все вокруг перестало иметь значение. Я сосредоточилась на этих звуках. Есть только один способ остановить хаос. Приходи к зеленому озеру вместе со своим проводником. И только с ним. Лихорадочно, хватая ртом в воздух, я окончательно проснулась. И прежде чем успела позвать на помощь, надо мной склонилось лицо Мельдияра. «Ты звала меня Мираль, и я пришел». Я приподнялась на подушке, все еще дрожа после пережитого кошмара. «Дьяр, это было так ужасно! Обгоревшие трупы, кровь, мертвый лес, выжженная земля. О, боже, нам не выиграть эту битву!» С крюченными пальцами я вцепилась в ее рукав. «Скажи, что это всего лишь сон, прошу!» Но он качнул белоснежной головой и положил свою ладонь сверху. «Не могу, я не буду тебе врать. Это правда. Битву нам не выиграть, Мираль. У меня тоже было видение. Мы должны отправиться к Зеленому озеру». «Ты и есть проводник?» Дрожащими губами прошептала я. «Да, медлить нельзя». «А рихт, он ведь пойдет с нами?» Прошептала я с надеждой, вглядываясь в о з а р е н н о е лунным светом лицо мага. «Только ты и я под покровом невидимости». Мое сердце ухнуло куда-то вниз и заполошно забилось. «Что должно произойти у Зеленого озера?» «Не знаю, но судьбу не обманешь», — мягко ответил Мельдияр. «У тебя есть выбор — остаться и рассказать все рихту или пойти со мной. Но ведь ты решила уже для себя, как поступить». «Дияр, ну почему только мы вдвоем? Вдруг э т о ловушка, подстроена м и л е р а м и «Легкое дуновение ветерка...» и за спиной м и р д и я р а будто выросли крылья. «Нет!» — прозвучал звонкий голос, появившийся рядом Верховной. «Это послание огненной л а с Зеленое озеро, единственное, которое не пересохло в нашем лесу. В нем живет хранитель источника, мудрый дракон. Он хочет видеть тебя, Мираль. Возможно, у него находится третья часть сферы». «Дракон?» «Не тот ли самый ящер, что привиделся мне еще в Дарвальском замке? Но тогда мне снилось море, а тут озеро». Мельдияр обратился к главной ф е й р и м ы не знаем наверняка насчет артефакта, но если у нас есть хоть какой-то шанс, им стоит воспользоваться. И пусть условия кажутся странными». Макс снова повернулся ко мне. «Я смогу защитить тебя, даже не сомневайся в этом». Его голос звучал мягко, но уверенно, а лицо светилось, будто внутри горела свеча. «Ну что ж, значит, это судьба. Диана прислала меня сюда спасти р а н е ю объединить части сферы и создать оружие против хаоса. Закончится страдание, зло будет повержено, все вздохнут свободно и наступит время нашего с рихтом счастья». Словно читая мои мысли, Мельдияр ласково положил руку на мое плечо. «Все будет хорошо, э л ь м и р а Просто поверь в это». От его слов в душе стало спокойнее, но в глубине сознания, словно в тумане, возник образ темного мага. «Не уходи, Мираль, не оставляй меня!» — шептали его губы. «Сколько добираться до озера?» — обратилась я к Верховной. «Успеем до восхода луны». н а пара часов. «Нас хватятся к утру», — размышляла я вслух. «А можно мне оставить Рихту записку, чтобы он не устроил здесь переполох? Ведь мы уже доберемся к этому времени до озера и встретимся с хранителем». «Конечно», — согласился со мной маг. «Магическое письмо, которое Рихт сможет прочитать через пару часов. Все просто». «Простое заклинание, но мне не нравится этот план», — встрепенулся сидевший в ногах попугай. «Ехать куда-то посреди ночи к какому-то жуткому дракону! Я против!» «Нам придется, Арчи!» — тихо с к а з а л я, глядя в глаза разбудившего меня мужчины. «У каждого свое предназначение. Диана послала меня сюда не просто так. Судьба целого мира зависит от того, удастся ли нам собрать сферу воедино. Я встретилась взглядом с Верховной». и вместо обычного превосходства прочла в небесной синеве ее глаз нечто вроде восхищения.